Глава 13. Открыв глаза, я сразу сощуриваю их из-за яркого света, направленного мне в лицо. Я сижу, но не могу пошевелиться, по-видимому, пристёгнут к стулу. "Ингри, сейчас вы встанете", спокойно произносит голос, в котором я сразу узнаю агента Иванова. "И поедете к себе домой. Деньги для такси и телепортации мы вам перевели на имплант." По дороге вы не будете ни с кем разговаривать, дома сразу ляжете спать. Ани поцеловал тебя меня взад, обрываю я. Агент умолкает. Спустя пару мгновений он тихо обращается к кому-то другому. Ты точно не забыл взболтать перед тем, как вкалывать. Что говоришь? Вроде не забыл. Вроде? с лица агент. Считай, что ты уже уволен. Яркий свет потухает. Я вижу, что агент Иванов выключил лампу, стоящую передо мной на столе. Рядом с ним стоит лаборант, держащий в одной руке колбу с какой-то жидкостью, а в другой руке шприц. Может, вколоть ещё раз? виновато предлагает лаборант. Не надо. Иди уже отсюда, сердито бросает ему агент и добавляет, повернувшись ко мне: Ничего нельзя никому поручить. Но вы видели, а? не только задержать вас, но даже ввести порцу внушителя нормально не могут. Всё надо делать самому. Я тебя за душу, мерзавец, отвечаю я, отсчетно пытаясь освободить руки. Да это я вас задушить должен. Вы нам чуть было всю операцию не сорвали. Ещё бы чуть-чуть и начали ломиться в ту дверь. И чего это вдруг? говорю я. Агентство безопасности стало пособниками террористов. Они вам хорошо заплатили? Но что вы будете делать с вашими деньгами, когда они превратят всё человечество в пыль? Агент Иванов широко улыбается. Вы напрасно полагаете, что мы с ними заодно, отвечает он. Мы уже подменили все украденные ими батареи на разряжённые. Так что за судьбу человечества можете быть абсолютно спокойны. Смысл его слов не сразу доходит до меня. То есть, вы хотите сказать, что их бомба не сработает? Именно. Все пять похищенных батарей уже прошли проверку в лаборатории в Токио и возвращены Министерству энергетики. А благодаря мирославие, которую мы к ним внедрили, что? Благодаря ей террористы до сих пор пребывают в заблуждении, что бомба собрана из заряжённых батарей, ведь всю проверку они поручили именно ей. Нет, я не верю. Он опять пытается надуть меня. На этот раз у тебя это так просто не выйдет. Можете сами взглянуть, предлагает он. Пойдём. Освободив ремень, которым я был пристёгнут, он помогает мне встать. Видите? спрашивает он, подведя меня к двум дисплеям на стене. На одном из них я вижу, как восемь человек молятся, стоя на коленях рядом с огромным белым контейнером. Я сразу узнаю Мирославу и Олега. На другом дисплее видна группа из 20 агентов. Наши ребята поясняют. Находятся в соседней квартире, прямо у них за стеной и в любую минуту готовы проделать дыру и произвести захват. Чего же они тогда ждут? Не понимаю я. И, кстати, почему террористов 8? Я был в игре, там их было 10. Одному я отрубил голову. Должно быть 9. Вот вы сами и ответили на свой вопрос, объясняет агент. Мы ждём появления девятого их учителя. Всех остальных мы и так знали, а вот установить личность главаря нам до сих пор не удавалось. Весь смысл операции в том, чтобы выйти на него. Откуда мне знать, что вы не врёте? Даже не знаю, почему взлом системы мониторинга и спутниковой службы был произведён из вашего главного управления на земле. Это вы у них спросите. Надеюсь, они уже вычислили предателя. Что вы делали в том доме у лифта? Лично инспектировал группа захвата, но мне поступило сообщение от фургона, что вас упустили, и тогда я вышел, чтобы остановить вас. Почему сейчас вы не там? Руководство операции будет происходить отсюда, Мы в офисе агентства безопасности. Как складно на всё отвечает. Может быть, и не врёт. Как вы осуществляете связь с Мирославой? Придумываю я вопрос с подвохом. Мы вживили ей в мозг устройство, читающее мысли. Если Мирослава хочет нам что-то сообщить, она концентрируется, и мысленно произносит всё, что захочет. И устройство передаёт сигнал сюда, в офис. Аналогично действует обратная связь. Мы говорим ей что-то, и вживлённое устройство, приняв сигнал, генерирует в её мозгу соответствующую мысль. Я хочу немедленно поговорить с ней, восклицаю я. Ну всё, пусть только попробует сейчас сказать: "Это невозможно, потому что бла-бла-бла". Пожалуйста, агент Иванов, пожав плечами, указывает на лежащие возле дисплея наушники с микрофоном. Я надеваю гарнитуру на голову. Мирослава, это я, агент мотает головой. Она же не слышит вашего голоса, вашего тембра. Откуда ей знать, что за я? Ваши слова облекаются в её собственную мысль. О'кей, попробуем иначе. Мирослава, это говорит Ингви, твой Ингви. Что? раздаётся в наушниках мужской голос. Видя моё замешательство, агент снова спешит пояснить. Устройство, принимающее её мысль, само генерирует голос. На дисплее Мирослава, как и все остальные, неподвижно стоит на коленях, опустив голову. Как я могу быть уверен, что действительно общаюсь с ней? Твой Ингиви, повторяю я. В офисе агентов сейчас сижу. Будь добра, проведи левой рукой по волосам. Что ты делаешь в офисе? Удивляется всё тот же мужской голос. Проведи по волосам, чтобы я знал, что разговариваю с тобой. Мирослава, не меняя позы, осторожно поднимает левую руку и проводит по волосам. А теперь отвечай, говорит она. Что ты там делаешь? Твои дружки из агентства сами меня сюда привезли. Слушай, агент Иванов мне всё уже рассказал. Я поворачиваюсь к агенту и подмигиваю ему так, чтобы он точно заметил мой знак. Он рассказал, как тебя вовлекли во всё это. Я хочу узнать только одно перед тем, как бомба взорвётся. Когда ты перестала любить меня? Что значит взорвётся? Что ты там вообще несёшь? Не годуй, Мирослава. Ну надо же. Он говорил правду. Агент сдирает с меня гарнитуру и напяливает её себе на голову. Мирослава, сейчас говорит агент Иванов. Он просто хотел тебя проверить. Всё никак не верил мне, что мы хорошие. Думал, мы заодно с террористами. Всё, больше не будем тебя отвлекать. Будь готова к штурму, как только придёт учитель. Конец связи. Агент снимает наушники. Давайте я вызову вам такси до телепорта. предлагает он. У вас ведь сегодня день рождения. Мирослава сначала даже не соглашалась участвовать в операции до конца. Настаивала, чтобы мы устроили инсценировку её гибели и отпустили пораньше, и всё ради того, чтобы не сильно опоздать на празднование. Да, большое спасибо. Вы правы. Перед тем как уйти, я ещё раз бросаю взгляд на дисплей. Почейта команде все 8 человек поднимают голову и возносят руки. Взглядом к небу. Лица двоих мужчин мне кажутся знакомыми. Где же я их видел? И вроде бы совсем недавно. Так и не вспомнив, я жму на прощение руку агенту Иванову. А зачем же вы тогда в телепорте, укоряю я его? Соврали, что всех поймали. Почему было не сказать мне правду? Правду, что мы уже много месяцев следим за всеми действиями террористов. что позволили им мучить и убивать ничего не подозревающих техников энергостанции. Но, ну, знаете ли, уж проще было что-нибудь соврать, чтобы вы больше не лезли в это. И потом, агент пожимает плечами. Кто же знал, что этот ваш компьютерщик разнюхает про взломы из земного агентства и поднимет панику. Да, кстати, не пытайтесь связаться с ним и с вашим напарником до 8:00 вечера. Ладно. Почему это Всё равно не удастся. Мы обработали их внушителем, дали в установку сидеть дома и не общаться ни с кем. Вы же понимаете, что больше рисковать я не могу. Всю дорогу до телепорта меня мучит совесть из-за того, что я совершенно напрасно испортил детям праздник. Быть может, кто-то из ребятишек упрасил родителей пойти сегодня в цирк специально, чтобы увидеть, как та мартышка в юбочке скачет по арене верхом, выделывая свои прыжки. Да и сама мартышка, как только увидела, что я удаляюсь прочь верхом на её лошади, выглядела так, будто вот-вот заплачет. И всё из-за того, что я был введён в заблуждение этим Ивановым. Вот кто и испортил детям праздник, а не я. От этой мысли мне становится чуть легче. В Москву, нашу Москву, говорю я сотруднице телепорта. Когда крышка капсулы закрывается надо мной, в голову лезут всякие глупые мысли. Интересно, если Мирослава всерьёз допускает, что архив службы экономит деньги на искривлении пространства-времени и изготавливает клонов, то как насчёт телепорта? Надо не забыть спросить сегодня на вечеринке. Наверное, скажут, что может быть, залезаю в капсулу я, а в другом городе вылезает моя па атомная копия. Мне опять скажут, чтобы я заткнулся про свою душу, а потом будут целый час спорить с Денисом. Тот же человек вылезает из капсулы или не тот же? А Филипп, как обычно, всё проспит. Будет забавно. Я невольно улыбаюсь. Вот фантазёры, какие только глупости не придумывают, утратив веру в очевидное, и как только они не понимают, что наше я суть искра божья, дух от духа, а не какое-то там порождение нейронов. И что самое смешное, поверив в свои материалистические сказки, тут же начинают спорить друг с другом, кто из них прав, что только лишний раз показывает, насколько противоречив и смешонах подход. Выйдя из капсулы в телепорте Москвы, я медленно говорю себе: "Ну, здравствуй, клон Ингиви", и мне становится совсем весело. настроение настолько улучшилось, что даже сотрудница больше не кажется мне мымрой. Хорошего вам дня, желаю я ей, проходя мимо. Она удивлённо смотрит мне вслед. Выйдя из телепорта, я прогулочным шагом направляюсь к автобусной остановке. Вроде бы сегодня в игре было что-то, что-то такое, что я не смог понять. Не было времени понять. Ах да, То распятие в воде. Откуда мальчик этот их учитель мог знать про него? Он сам его туда закинул в прошлой жизни или случайно находил, как и я? И что куда интереснее, откуда вообще информация об этом распятии взялась в киберреальности? Ведь всю информацию извлекают из мозгов добровольцев. Десятки или даже сотни тысяч людей, конечно же, бывали на том берегу Иордана, видели то дерево смотрели на те облака над головой, и создатели игры извлекли из мозга нескольких таких людей зрительные образы. Но кто мог знать про распятие под водой? Два-три человека. Другими словами, если каким-нибудь образом выведать у разработчиков игры, кто именно послужил информатором для данного конкретного объекта киберреальности, то я элементарно вычислю личность учителя. Что если он разгадал засаду агентов и так и не появится сегодня на той квартире? Ведь если он ульзнёт от агентов на этот раз, то не поставит ли человечество вновь под угрозу исчезновения через 100 или 200 лет? Будет совсем не лишним подстраховаться. В офис создателей игры, команду я остановившемуся такси. И я, кажется, знаю, как на этот раз обойтись без рукоприкладства. Офис, к счастью, находится совсем недалеко от центральной площади, поэтому уже спустя 5 минут я стою перед их менеджером. Вы ещё занимаетесь созданием киберреальности викингских набегов на Англию, спрашиваю я её. Да, вы хотели бы стать информатором. Меня ваш представитель очень упрашивал около месяца назад. Дело в том, что я был личным телохранителем Конунга Кнуда. О, как чудесно, что вы всё-таки пришли, девушка вскакивает из-за своего стола. Позвольте, я провожу вас в нашу лабораторию. Мы поднимаемся на второй этаж, и она, представив меня, передаёт в руки обрадованного коллеги. Я хотел бы вас кое о чём спросить, говорю я ему, когда мы остаёмся вдвоём, перед тем как соглашусь. Да-да, конечно, слушаю вас. Меня интересует, кто был информатором конкретного объекта в одной из ваших игр. Вы сможете определить это? Вообще-то, мы не имеем права разглашать такого рода личную информацию. Мнётся он. А вы обещаете, что взамен предоставите нам в распоряжение свой мозг. Обещаю. Ну, тогда так и быть, решает он и подводит меня к компьютеру. Что за игра? Свитая Земля начала XI века. На дисплее возникает карта. Я указываю конкретное место возле Иордана, и передо мной появляется до боли знакомая панорама. Так всё выглядело на тот момент, когда игра поступила в продажу, поясняет он. "Если вас вдруг интересует объект, который уже кто-то из игроков смастерил там позднее? Нет, нет. Он там в воде", я показываю пальцем. "Возле дерева, нужно достать со дна. Так, чуть дальше от берега, ещё вот. Оно". Меня интересует, кто был информатором данного распятия. Одну секундочку. Парень набирает какие-то коды доступа, находит по бесчисленным каталогам номер данного объекта, после чего нажимает на поиск. Вот, произносит он, когда на дисплее появляется фотография со служебными комментариями внизу. Всего один информатор данного объекта. На меня с дисплея смотрит Радслав. Я не верю своим глазам. Жертва террористов, подвергшаяся таким мучениям, является их главарём, их учителем? Это какой-то бред или наоборот, хитрейший план. Стойте, куда вы? Слышу я в спину. А как же наш уговор? Я зайду к вам завтра. Выбежав на улицу, срочно связываюсь по импланту с нашим участком. Шеф, конечно же, уже давно сдал свой жетон. Но кто-нибудь, надеюсь, сможет мне помочь. Привет, это Инви из утренней смены, говорю я, когда передо мной появляется дежурный. А, привет. Отлично, он меня знает. Слушай, я забыл кое-что завершить. Мониторинг уже заработал. Включился минут 20 назад. Отлично. Будь добр, глянь, где один козел сейчас. Ладно, без проблем. Что заказал? Открой дело об убийстве в квартире, которым я утром занимался. Радиславом его звать. Его около 4 часов назад забрало агентство безопасности. Где он был с тех пор, как его отпустили? Спустя минуту дежурный сообщает: он поехал на природу, к белому водопаду. Там пропадает из поля зрения, как ты понимаешь, но вскоре едет оттуда к себе домой и с тех пор сидит у себя в квартире. Белый водопад. Вспомнил, где я видел тех двух террористов. Они прошли мимо меня по лесной тропинке, один за другим, и ещё как-то странно разглядывали меня. Исследом в джинсовом костюме и в бейсболке шёл Олег. Да, ещё Ингви, добавляет дежурный. Туда Родислав ехал без рюкзака, а обратно возвращается с огромным таким рюкзаком. Если тебе это интересно. Спасибо, это очень важно. Я отключаюсь. они что-то оставляли для него на природе, может быть, в одной из тех пещер. Неужели компоненты для бомбы? Когда я гонялся за ночным охранником, тот даже не обратил внимания, что он налегке, а ехал он туда от энергостанции. Сейчас я это припоминаю. Действительно, с сумкой на плече. Но ведь агент Иванов сказал, что все похищенные заряжённые батареи уже прошли проверку в Токио и возвращены Министерству энергетики. Ничего не понимаю. Часы у автобусной остановки тем временем показывают 19:25. До запуска архивариуса осталось чуть более получаса. Неужели Родислав взорвёт бомбу у себя в квартире уже в 20 часов и 1 минуту, как только убедится, что запуск прошёл успешно? Стой, стой, махаю я руками, увидев такси. Назвав адрес, зачем-то прошу его ехать как можно быстрее, будто это что-то даст. Без 15 минут 8 я уже подбегаю к двери квартиры, расположенной двумя этажами выше. Только бы она была дома, только бы открыла. Звоню в дверь. Кто там? Здравствуйте, это офицер полиции, который разговаривал с вами сегодня утром. Едва удерживаясь, я, чтобы не перейти на крик. Вы катались на горных лыжах за полярным кругом. Я брал у вас показания. Дверь открывается. Слава тебе, Господи. Вы позволите воспользоваться вашим атомным синтезатором и окном? Я отниму у вас всего пару минут. За спиной хозяйки квартиры появляется ещё одна девушка. Наверное, подружки собрались вместе, чтобы посмотреть по телевизору запуск архивариуса. Да, конечно, заходите, говорит лыжница, немного растерявшись. Я даже не дослушав, бегу к синтезатору. Верёвка длинная 10 м. Быстро диктую я свой заказ. Средство для бритья, бан, э, нет, бун, нет, Ээ, бим. Дьявол, забыл. На чём раньше машины ездили? ору я, обернувшись. Девушки переглядываются. Хозяйка явно жалеет, что открыла дверь сумасшедшему. Бензин, подсказывает её подружка. Бензин, пластиковая колба, два секундомера. Заканчиваю я. Атомный синтезатор, как всегда, безропотно выполняет заказ. Нет времени объяснять, говорю я, смешивая в колбе жидкости. Можно попросить вас ещё об одном одолжении. Открыв окно, поспешно обматываю один конец верёвки вокруг ручки на ставне. Должна выдержать. А каком одолжении? спрашивает побледневшая хозяйка. Держите, я протягиваю ей секундомер. Нет, лучше выдержите. Я вручаю его подружке. Спуститесь на лифте на два этажа ниже, и когда пройдут ровно 2 минуты, позвоните в такую же квартиру, где девушки опять недоумённо переглядываются. Ой, погодите, я почёсываю затылок. Ещё кое-что